Шестое. Знакомый акцент, голос с постоянным напором, как струя горячей воды из растекателя. Может быть, эта женщина и не родилась в Штатах, но провела там как минимум половину жизни. На американке был шикарный белый костюм, серебряные серьги в ушах. Светло-желтая блузка с прозрачным воротом, шея открыта, а волосы уложены в овальную прическу, костяные узорные пуговицы, карточка с именем, но даже сидя в первом ряду не разобрать, что на ней написано. Спина прямая, лицо, как у манекена, выпуклое, правильное, глаза, голубой хрусталь, а помада... Такая дорогая, что даже жене референта министра энергетики не подступится последний писк. Потянув носом, журналистка смогла уловить даже специфический сладкий запах этих искусственных алых губ. — Доброе утро, господа, — сказала американка и резко подняла красивую руку. «Я возьму ее рот крупно!» — еле слышным шепотом сообщил Элен, продолжая съемку. «Великолепный экземпляр! Чистая реклама!» «Да что ты все спрашиваешь?» — шепнула раздраженно Арина. «Бери, что хочешь!» «Вслед за движением руки!» Скрыв за собою шесть больших черно-белых фотографий, сверху спустился квадратный отражающий экран для видеопроектора. «Все вы уже прошли личный курс, тестирование и собеседование со своим аудитором», сверкнув улыбкой, сказала американка, обращаясь к залу. «Вы хорошо подготовлены. Сегодняшний сеанс имеет своей целью закрепить и умножить то, что вы получили за последние два месяца обучения. Всем вам необходимо пройти курс детоксикации. Со временем вы поймете, почему в такой значимой науке, какой стала для всех нас дианетика, так важно правильное питание. стоимость курса 1200 долларов. На экране появился вид зала сверху. Арина Михайловна увидела собственный затылок. Камера сделала наезд на американку, и рядом с живой женщиной появилась ее копия. Копия была яркой, увеличение пятикрат. Арина Михайловна отметила, что женщина-лектор осторожно отступает куда-то вправо, за экран. «Прошу вас, расслабьтесь, господа. Сейчас каждый из вас должен вспомнить предыдущий свой сеанс о дитинга и мысленно вернуться к той точке, на которой сеанс окончился». «Одитор», — подумала Арина. Знакомое слово. Что-то связанное с герболайфом. Нужно взять на заметку. Но почему американка отступила так далеко вправо? Почему лектор не хочет видеть проекции? Интересно. Что же нам здесь такого покажут, чего лектор уже и видеть не хочет? Бессознательное чувство тревоги. Все сильнее и сильнее овладевала журналисткой. Или, может быть, вообще не хочет. «Сейчас мы все вместе посмотрим фильм», — сказала американка, совсем уже отступив. «Прошу вас, господа, расслабьтесь. Думайте только о приятном. Смотрите на экран внимательно». В это мгновение электронный объектив сделал наезд на костюм американки, и на экране появился остроконечный неправильный треугольник, тщательно отглаженный белый лацкан Карточка, увеличенная во много раз, сверкнула прямо в глаза Арины Михайловны. На карточке было написано «Людмила Ф. Кащенко, психиатр». — Слушай, а как ты считаешь, если я возьму ее коленку? — возбужденно шептал Элен. — Ты посмотри, какая коленка! Прямо дом моделей. Девочка от Кардена, манекен с первой полосы. Журналистка хотела его грубо оборвать, но вдруг сообразила. Запах. На него действует запах. Это не запах помады, это что-то совсем другое. Осторожно, так чтобы не привлекать внимания, она обернулась и посмотрела назад, в зал. Сверху нависал треугольный прозрачный занавес лазерных лучей. Костюмы не шевелились, все лица сосредоточены на квадратном экране. Свет стал медленно затухать. По лицам руководителей среднего звена ВПК заскользили голубые тени. Очень знакомая страшная картинка. Только теперь Арина Михайловна поняла всю опасность своего положения. «Уходим», — сказала она, и потянула видеоинженера за рукав свитера. «Элен, быстро! Встали и вышли!» Но было поздно. Краем глаза Арина Михайловна поймала движение американки. Людмила Ф. Кащенко чем-то закладывала себе уши. Она не желала не только видеть изображение на экране, а даже и слышать сопровождающий звук. Арина встала из кресла, но тут же повалилась назад. Непонятным образом оказавшийся рядом мальчик-распорядитель, как он подошел, почему она не заметила, бесцеремонно толкнул ее в грудь кулаком. К Арине склонилось его узкое бледное лицо. «Смотрите», — прошептал он, — «смотрите на экран. Это будет очень приятно». Арина зажмурилась. Изо всех сил впилась в локоть видеоинженера, но звук из скрытых динамиков, будто теплая жесткая рука, заставил ее разжать пальцы и открыть глаза. На экране вертелись, пересекая друг друга, сотни разноцветных шаров. — Мамочка! — прошептал рядом Элен Костин. «Какой яркий космос!» Тихое гудение его камеры удивительным образом вплеталось в какофонию звуков, сопровождающих фильм. «Мама! Как холодно! Холодно!» Журналистка сопротивлялась как могла, но ее воли хватило только на несколько длинных секунд. Сознание погасло острые ледяные концы игл соединились внутри ее головы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 до двух гигантских шторок, но это были не шторки, это были подошвы его ботинок, лежащие на столе. Холод мгновенно перешел в жар, и все кончилось, оборвалось. С огромным напряжением Арина Михайловна будто открыла открытые глаза, вытерла солбопот повернулась к своему оператору. Камера, все еще включенная, лежала на коленях Элена Костина. На губах видеоинженера пританцовывала странная блаженная улыбка. Щеки дергались. «Элен!» Журналистка потянула его за плечо. «Элен Костин» повернул голову, и она увидела его глаза. «Пустые!» Зрачки расширены. Арина провела перед его лицом ладонью, Элен даже не моргнул. «Погубила я мальчика», — подумала она. «Своими руками погубила. Не сюда нужно было его вести а в постель. Теперь уже не получится в постель. Теперь уже ничего с ним не получится. Теперь он уже...» Приставать не будет никому и никогда, не станет приставать, не захочет.